Глава 23. Увлажняющие кремы и лосьоны. Солнечный ожог для красоты — катастрофа. Ни один косметолог не превратит лицо в красную маску от волос до подбородка, а природе это расплюнуть. С настоящим ожогом ничего не поделать. Обычно увлажняющие кремы смягчают кожу, но ни один из них со всеми активными составляющими, как измельченный морской жемчуг или шелк, не влияют на обожженную кожу. А в 1971-м наука о красоте была в зачаточном состоянии. Я ничего не могла сделать. Сегодня я бы, наверное, нанесла алоэ вера. Грасса заставляет меня держать это растение на кухне от ожогов. Действует оно хорошо, и она им довольна. Знаешь, она почти постоянно мажется гелем, который выжимает из мясистых листьев, когда на кожу нечаянно брызнет горячее масло или она обожжет руку, а противень. Она никогда не обгорает и не покрывается волдырями. Но как бы то ни было, после того, как Лорен Майер притащил нас с Джимом к себе домой, он втолкнул меня в ванную, дал мне в руку синюю баночку крема «Невея» и сказал намазать толстым слоем. Некоторые увлажняющие кремы впитываются в кожу почти мгновенно, а другие остаются поверх неё. Чувствуя себя странно, беспечно, я намазала так много крема, что вышла из ванной как глазированный пирог. Джим и Лорин сидели за столом и пили кофе, Между ними на столе стояла тарелка с толстым штруделем, посыпанным глазурной крошкой, ожидающим, когда его нарежут. Рядом была бутылка шнапса и три рюмки. Гермайер наполнил их и передал мне и Джиму. Он поднял рюмку. «Роза Куштатчер, я знаю тебя с рождения. Я был женат на твоей матери, был отцом твоей сестре». «Беспокоился от тебе почти 30 лет, и даже хотя ты и миссис Митчелл, давай перейдем на «ты».» Я подняла рюмку. «Хорошо. Принимается». «Роза, не плачь», — предупредил он, потянувшись через стол и продев руку мне под локоть. Мы поднесли рюмки ко рту и выпили шнапс. Я сразу почувствовала вкус. «Малина», — ахнула я. «Да». «Сам сделал». Он улыбнулся и повернулся к Джиму. «И вы тоже, мистер Митчелл», — сказал он на ломаном английском, наполняя свою рюмку. «Меня зовут Лорин. Я зову вас Джеймс». Они чокнулись и хлопнули по рюмочке. «Спасибо», — ответил Джим. «Зови меня, Джим». Я закрыла глаза, потом открыла. Мне хотелось ущипнуть себя за руки. Наверное, это сон. Я сидела там, где все началось, с человеком, ставшим моим ангелом-хранителем, но с Джимом из Нью-Йорка, человеком, кому не доверяла моя лучшая подруга. Я нарежу штрудель. Купил сегодня утром в булочной. Лорин взял нож для торта. Мамин нож — свадебный подарок от крестный. Я погрузилась в воспоминания. А я-то думала, все забыто. «Что это значило?» — спросил Джим. «Он просил нас называть его по имени и говорить «ду», «ты». «У французов тоже есть «тю».» «Это важно, да?» «Очень важно», — подтвердила я. «С этого момента мы зовем его Лорином». «У него всегда такие пироги дома?» «Нет». «Он сказал, что купил его сегодня утром». «Сказав это, я поняла, что Лорин не случайно оказался в магазине». Он знал, что я буду там. Я улыбнулась. Он всегда на шаг меня пережал. Лорин передал тарелку Джиму, потом мне. И тут, Машер, со мной произошел так называемый феномен Пруста. Сильный вкус яблок, сладкий изюм и привкус корицы вернули меня в детство. Я была потрясена. «Очень вкусно», — заметил Джим. Данк. «Мама раньше каждый день пекла штрудель для ресторана», — закрыв глаза, сообщила я Джиму. Я представила, как мать на кухне добавляет корицу и сахар в миску с очищенными и нарезанными яблоками, потом кладёт горсть изюма. Она всё делала машинально, на глазок. У нее не было времени взвешивать и отмерять. Пироги всегда получались по-разному, иногда очень вкусными, как этот». «Я хочу знать, как Лорин понял, что мы здесь?» — спросил Джим. Я перевела. Лорин отхлебнул кофе и улыбнулся. Для человека, которому больше 70, у него были хорошие зубы. Он налил кофе мне. Молоко, сахар. Я покачала головой в ожидании ответа. «Людей сбил с толку английский номер машины». Но когда я вчера услышал, что у кладбища остановился Роллс-Ройс, я не сомневался. «Только из-за машины?» — после перевода спросил Джим. Лорин посмотрел на него и ответил, делая паузы после каждой фразы, чтобы я перевела. «Нет, конечно. У Пентеров Роза заговорила по-итальянски, но все равно с южно акцентом. Они притворились, что не заметили, но Ирмгард ее узнала. «Когда вы утром приехали к ресторану, Ганс Пентер мне уже позвонил». «Почему же никто ничего не сказал?» Покраснев спросила я, понимая, какая я глупая и как грубо поступила. «Ну, миссис Митчелл, ты ведь не хотела, чтобы тебя узнали?» «Все поняли». Джим пристально наблюдал за мной. «Что он сказал?» Я подняла палец и продолжила по-немецки. «Значит, все с самого начала знали, кто мы?» «Конечно», — ответил Лорин. «Откуда?» Он вздохнул. «Мы живем в маленькой альпийской деревушке, но газеты читаем, и теперь у нас есть и телевизоры». Он театрально вскинул брови. «Сколько из Южного Тироля вышло богачей?» известных по всему миру. Я не знала. Райнхальд Месснер еще не прославился как лучший альпинист конца 20 века. Джорджио мародер еще не сотрудничал с Донной Саммер. Гилберт и Джордж только начали работать вместе. Лорин встал и подошел к пачке газет на серванте. «Что -то — Что случилось-то? — спросил Джим. — Ох, покачала я головой. Я выставила себя полной дурой. Все и в гостинице, и в ресторане знали, кто мы с самого начала. Вот тебе и анонимность. Джим задумчиво смотрел на меня. Да ладно, это чепуха, а вот это важно. Он показал на Лорина листавшего кипу газет. Лорин вытащил старый номер местной газеты и, подойдя к столу, развернул ее и положил передо мной. На первой странице была фотография нас с Джимом на ступеньках церкви после свадебной церемонии. Заголовок гласил «Роза снова выходит замуж». И статья поясняла «После многих лет траура Роза Дюмаре, урожденная Кусштатчер из Оберфальца, вновь обрела любовь в лице магната Джима Митчелла». Я читала статью, которая вкратце рассказывала о моей жизни и карьере. Внутри было больше материала и снимок, сделанные в аэропорту Хитроу рядом с купленными Грассой чемоданами Луи витона «Так ты знаешь все? спросила я. «Нет, не все. Хотя у меня есть еще вот это». Он вернулся к туалетному столику и открыл дверцу. Передвинув вазы, кувшины, свечи, Он достал полинявший, обтянутый джутовой тканью альбом и вручил мне. Листы в альбоме едва держались, вероятно, его часто листали. Черные страницы полиняли и по краям стали коричневыми, газетные вырезки пожелтели и отклеились. «Альбом твоей матери». На первых фотографиях я была с Диором. Я остолбенела. Мне и в голову не приходило, что мать по мне скучает, не то что следит за моей жизнью? Этого я не понимала. Она никогда не пыталась меня найти, не писала. Я взглянула на Лорина. Если этот чудесный человек видел в ней хорошее, любил ее, значит, она была не так уж бессердечна. И тут мне пришла в голову грустная мысль. Вдруг она считала, что без нее мне будет лучше. И поэтому не пыталась меня разыскать. Я ведь и ребенка бросила по той же причине. Я оттолкнула альбом. Ты была совсем юная, Роза. Такая юная, сказал за моим плечом Джим, пугая меня. Я и не заметила, как он очутился рядом, сжимая спинку стула и наклоняясь через мое плечо. Из своих поисков... Он знал все этапы моей жизни, но видеть фотографии — совсем другое дело. И такая красавица. На фото я выглядела совершенно по-дурацки. Молодая женщина, утонувшая в метрах ткани, свисавшей с руки человека намного старше меня. Мы были с ним хорошими друзьями и коллегами. Только я могла ему возражать, спорить с ним, хотя в этом часто не было необходимости. На других страницах была Бразилия. Здесь фотографий было мало, только небольшие вырезки о моем растущем бизнесе, расширение зоны сбыта и фотография, где я, убитая горем, опираюсь на руку Грассы после похорон Шарля. Я не помню, чтобы там была пресса, но меня чуть не на руках отнесли к машине, когда я потеряла сознание после открытия крышки гроба. В альбоме была только одна фотография, снятая в дымном джаз-клубе, на которой я в жутко яркой, мудрёной помаде томно смотрела на сцену. Заголовок гласил, что я влюблена в музыку. Потом мелькнуло несколько заметок о росте моего бизнеса в Нью-Йорке. Статьи о Нью-Йорке лежали ненаклеенные. «После смерти твоей матери я сначала их вырезал, но потом...» Лорин замолчал. «Теперь ты можешь заняться этим сама». Я закрыла альбом и отодвинула в сторону. Джим сел и взял его в руки. «Не знаю». Я встретилась с Лориным взглядом. «Не знаю, сколько мы здесь пробудем». Ты, наверное, очень обиделась. Твоя мать надеялась, что ты вернешься. Она не простила себе шляйха. Так и не простила. У меня не было слов. Я вертела в руках пустую рюмку и подняла, чтобы посмотреть, не осталось ли в ней капель. Джим рассматривал старые вырезки, но Лорен следил за мной. «Я читала про мыльного человека», — наконец сказала я. «Она знала?» «Нет, она умерла раньше». Он опустил глаза. «Я никогда не видела его неуверенным в себе». «Лорин, была война!» Воскликнула я, потрясенная, что он чувствовал свою вину. «Ты меня спас!» «Я не об этом жалею», — сказал он, глядя на Джима. Я растерялась. «Тогда в чём дело?» «Я сам должен был это сделать» тихо заметил он это был не ты, а я думала томас настоял что это его дело что это касается воинской дисциплины я прикрыла рот рукой и что произошло я заманил шляйха в пещеру сказав что ты его ждешь он от нетерпения не стал и раздумывать внутри его поджидал томас с винтовкой и веревкой все произошло довольно легко Томас накинул ему на шею веревку. Я держал его за руки, пока Томас душил. Можно пройти в туалет? спросил Джим. Мы говорили по-немецки, и его вопрос вклинился, как нож в мрачную сцену наших воспоминаний. Лорин отвел его и вернулся. Спасибо, я всем обязана только тебе. Он взглянул на руки. Не помню, кто затянул веревку. Но я помогал и видел, как он умер. Я взяла его за руки и прижала их к своим губам. Иногда зло просто необходимо. Я это хорошо выучила. Поэтому мы так и поступили. Вы спасли мне жизнь. Я никогда этого не забуду. Мы долго смотрели друг на друга. Он кивнул, потом встал, убрал пироги и кофе и принес карты. «Теперь, Роза, мы все потихоньку наверстаем. Но мы совсем забыли про твоего мужа». Когда Джим вернулся, Лорен предложил на английском. «В картишке перекинемся?» «В рамме». В следующий час мы играли в карты. Джим быстро наловчился и во второй партии уже вовсю менял карты и составлял комбинации. Увидев, сколько он набрал очков, он заулыбался. Старика ему побить не удалось, но меня он разгромил. Лорин убрал карты и посмотрел на часы. «Джим, иди в гостиницу за чемоданами. Останетесь у меня, в этом доме». «Мы не останемся здесь. Зачем причинять вам столько беспокойства?» — возразил Джим. «Ты останешься», — сказал он тоном, не допускавшим возражений. «Это дом розы». «Я не могу. Все вещи распакованы», — сказала я. Я обычно распаковывала чемоданы, как только приезжала в гостиницу. Одежду нужно всегда вешать на плечики. Она от этого только выигрывает. Лорин закатил глаза. «Джим, Роза, переведи хорошенько». «Джим, я не видел своего дружочка почти 30 лет. Мне за 70. Кто знает, доведется ли еще встретиться». «Вы оба остаетесь здесь, ясно?» Я перевела его просьбу с улыбкой в знак полной капитуляции. «Старик прав, Роза», — улыбаясь, согласился Джим и достал из пиджака ключи от машины. Лорин вручил мне клей и ножницы, чтобы привести в порядок альбом матери, пока он готовит обед. Двигался он медленнее, чем раньше, но действовал уверенно, точно и ловко. Я переворачивала странички и приклеивала отлетевшие вырезки, прилепив статьи о Нью-Йорке, свадебные репортажи и фотографии, пока он накрывал на стол. Он выложил кусок ветчины и сыр на деревянные тарелки, булочки, ржаной хлеб, бокалы, тарелки, ножи и вилки. Поставил бутылку красного вина. Он сел, взял два бокала и налил в них вина. «Альбом частично рассказывает о твоей жизни», — заметил он, колеблясь и вручая мне бокал. «Но здесь упущен важный эпизод». «Да, за деликатность я любила этого человека еще больше. Он так долго ждал, ничего не зная, и все же не давил на меня». «Что произошло в Санкт-Галине с твоим ребенком? Он покрутил бокал в руках, и рубиновая жидкость заплескалась о стекло, выдавая волнение. Я сделала глубокий вдох. У меня родился сын. Его зовут Лорин. Он вскочил от удивления и широко раскрыл глаза. «Лорин?» Я назвала его в твою честь, потому что человека лучше тебя не встречала. Я протянула руку через стол и накрыла ладонью его руку. «Я и сейчас так думаю». Ты сделал для меня больше, чем родители. Он покачал головой. Твоя мать винила себя. Он вздохнул. Просто она была слишком занята. И за это я ее ненавидела, ответила я. Но когда я произнесла это вслух, во мне что-то дрогнуло. Я поняла, что ненависть ушла. Но, наверное, я и сама такая. Может, ее бы простила, Себя никогда. Я выпила глоток вина и начала рассказывать. Рассказала ему все про старого профессора Гольд Фарба, про шитье платьев, про маленького Лорина, про фрау Шуртер и побег в Париж, чтобы разбогатеть. Потом о встрече с Мадлен, Диором и Шарлем. Как, вернувшись за маленьким Лорином, обнаружила, что он меня не узнает про усыновление и мои отчаянные поиски дальше, когда я узнала, что у него новый приемный отец, и они уехали в Германию. О том, как я купила дом в надежде, что однажды он вернется. Лорин не перебивал и долго молчал, когда я закончила рассказ. Потом встал и забрал у меня альбом. Да, целая история. Он положил альбом назад в шкаф и убрал ножницы, клей и газеты. Я в изнеможении положила голову на руки. Я так и не уверена, правильно ли я поступила. Сделав первую ошибку, оставив его, не усугубила ли я ее, отдав его шуртером совсем? Лорин положил руку мне на плечо, словно благословение или прощение. «А что с Томасом?» — снова усаживаясь, спросил он. Я долго считала его погибшим. Я закрыла глаза, пытаясь вспомнить, что я чувствовала. Мне просто не верилось, что он не станет меня разыскивать. «Значит, он не умер? Жив?» — улыбнулся старик. У них была странная дружба, но они по-настоящему любили друг друга. «Не знаю», — неохотно продолжила я, не желая разбивать появившуюся у него надежду. В 1963 году, когда я отправилась повидаться с профессором Гольдфарбом в Израиль, он мне рассказал, что Томас приезжал меня искать, но то было в 1948 году. За это время всякое могло случиться. По крайней мере, войну он пережил, и это хорошо. Он постучал по столу. «А сюда он не возвращался?» «Нет. А зачем?» «Тебя тут не было?» — удивленно поднял брови Лорин. Еще неизвестно, как бы его здесь встретили». «Это точно. Я никогда не воспринимала его как нациста. Потому что он им не был. Это чувствуется». Лорин посмотрел на руки. «Ему приходилось притворяться, чтобы выжить». Я кивнула. «И на этом след оборвался?» «Да». В 1948 году он был в Берлине. Это все, что я знаю. Когда Джим вернулся с чемоданами, мы продолжили играть в карты и пить вино. Через несколько партий я сдалась и объявила, что устала. Лорин улыбнулся. «Скажи своему одаренному мужу, что я побью его в шахматы, если он, конечно, играет». Когда я перевела это Джиму, он усмехнулся и ответил. «Скажи старику, что у него нет шансов. Отец меня хорошо вышкалил». Я старалась не улыбаться. В долине никто не мог побить Лорина Майера, но не сомневалась, что Джим окажется крепким орешком. Я потягивала вино и следила за их лицами, напряженными и внимательными после быстрого начала. Оба они привыкли побеждать, каждый по-своему. Я слегка опьянела, и задумалась. Теперь я понимала, что Лорин всегда был влюблен в мою мать, но не опускался до интрижек. Он ждал своего часа. Что там за поговорка, Машер, про черепаху? Ах, да, тише едешь, дальше будешь. И даже сейчас он выжидал, взвешивая все «за» и «против». Он не спешил. Его руки лежали на столе по обе стороны — Безмятежно до той самой минуты решения, когда рука с осторожностью перемещала фигуру. Эти же руки держали шляйха, пока Томас его душил. Я встала и наполнила бокал водой из-под крана. Повернувшись, я оперлась о мойку. Мне нечасто доводилось заставать Джима врасплох. Он склонился над доской, обозревая возможности каждой фигуры. Он занес руку над слоном, подержал, потом убрал, затем перешел к коню, метнулся к ладье, словно как только мысль пришла ему в голову, ее нужно непременно выполнить. Мысль и действия для него были почти единым целым. Шахматы он играл по наитию. По его словам, в оберфальц мы попали непреднамеренно, а по воле случая, но мне не верилось. Я видела несоответствие того, как он себя вел в данный момент в этой партии, и расчетливостью с подготовкой, стоящими за поездкой из Парижа через Швейцарию в мои родные места, совершенно не выдавая намерений. Я начинала понимать, что он умеет вести долгие игры так же, как и короткие. Ко сну я отношусь со всей серьезностью, особенно в пути — И, вспоминая то время, Машер, хочу сказать, что во мне все протестовало. В гостинице мы снимали две смежные комнаты, а сейчас, когда я поднялась по деревянной лестнице, отполированной до блеска несметным количеством шагов, и открыла, как сказал Гермайер, первую дверь слева, то увидела небольшую двуспальную кровать. Я прошла через коридор и, распахнув дверь напротив, ахнула. Это была спальня Лорина Майера с маминым свадебным гарнитуром, гардеробом, туалетным столиком, комодом и кроватью все оливково-зеленого цвета с золотыми росчерками и завитками. Она им очень гордилась. Я потрясенно села на жесткий матрац. Наверное, на этой самой кровати меня зачали. Отсюда началась моя жизнь. Когда я была совсем маленькой, Что воскресным утром иногда забиралась к матери в постель. Я только теперь начала понимать. Вероятно, она по-своему меня любила, но все силы у нее уходили на работу и адскую жизнь с неотёсанным отцом. У кровати на столике стояла свадебная фотография в рамочке. Лорин с моей матерью. Худенькой, изможденной, Ей было около 50 но счастливой в его надежных объятиях. Я взяла фотографию в руки. Наконец мать обрела счастье. Я легла на кровать и подняла снимок над головой. «Мама, я тебя прощаю», — сказала я ее образу и, поцеловав, вернула фото на столик. В двух других спальнях стояли односпальные кровати, незаправленные и пахнущие плесенью. Наверное, Лорин заправил нашу кровать и проветрил комнату, как только услышал о моем приезде. Я, конечно, могла спуститься и рассказать о нашем договоре, но мне было стыдно. Вернувшись в спальню, я открыла чемодан, достала туалетные принадлежности и пошла купаться. Потом, подцепив пальцем побольше белого крема Невея, нанесла его по всему телу, почти не втирая в кожу. Намазавшись кремом и проверив, что я одна, метнулась в спальню. Пачкать шелковые ночные рубашки было жалко, поэтому, покопавшись в чемодане Джима, вытащила голубую пижаму и, подтянув резинку, надела. Наконец, обуреваемая мыслями и воспоминаниями, легла в постель и стала ждать, сама не зная, чего хочу. Я была благодарна Джиму за то, что он привез меня сюда. Просто счастлива. Когда я заключала с ним договор, мне такое и в голову не приходило. Но, тем не менее, я здесь, и вот-вот окажусь в постели с условным мужем. И я испугалась. До сих пор я спала только с тремя мужчинами, а теперь вот и Джим. Я понятия не имела, на что он рассчитывал, что планировал, что привело его сюда. Сиюминутное решение или долгосрочная стратегия? Не знала, как на это ответить. Я потрогала лицо с толстой увлажняющей маской. Я вся была в липком, скользком креме. И, прикрыв глаза, подумала. Прикоснись он ко мне, просто выскользну у него из рук.